Глава вторая. Лайнер. Сегодня все прошло просто великолепно. Сделка между кланами, переговоры по которой проходили на нейтральной, безмагической стороне более двух недель, была закончена, и довольный Клиффорд Старс возвращался домой. Сдав ключи квартирной хозяйке, он очень не любил гостиницы, предпочитая снимать дорогие апартаменты в престижных домах, вызвал такси. Один раз в неделю в порт заходил красавец-лайнер «Мистер Смит». Это был просто корабль, который привозил любопытных европейских туристов. Но для жителей Волшаны он был единственной возможностью передвижения между мирами. «И как меня угораздило попасть в передрягу перед отъездом с этой несуразной девчонкой? Интересно, она едет в Волшану?» Но я не почувствовал в ней волшебной сути. «Кто же ей выбил билет?» «Богатый любовник?» Непонятно почему, но последняя мысль разозлила Клифорда. Раз пять извинившись за неудобство, Эльза вытащила свой розовый чемоданчик и, спотыкаясь на ровном месте, развернулась в сторону лайнера. Всё плохое настроение у нее тут же улетучилось. Внутренняя маленькая девочка ликовала. Тетушка, оставившая ее после совершеннолетия одну в холодном осеннем городе, уехала искать счастье и работу в неизвестный Волшанск. Эль долго пыталась обнаружить такой город на огромной карте своей родины, но так и не нашла. И вот через год на имя девушки пришло письмо с гербовой печатью. Внутри был белоснежный билет на лайнер и короткое письмо от тёти Луизы. В нем она писала, что счастливо вышла замуж, является хозяйкой престижного кафе «Две вишенки» и с нетерпением ждет любимую племянницу в гости. А если той понравится, то и остаться навсегда. Встречать тетка ее собиралась утра по лайнера со своим любимым мужем Ирвином. И когда она только все успела, эх, зажигалка моя! С теплотой и любовью к единственной родственнице подумала Эль, рассматривая черную пластиковую карточку неизвестного ей в банка В постскриптуме тетушка написала, что карточка для оплаты ресторана и развлечений на лайнере. «Лимит не ограничен». Девушка долго крутила конверт в поисках обратного адреса. Ей очень хотелось поехать, но она была счастлива с Андре и не могла внезапно покинуть великого модельера, так как, по его словам, любимая муза всегда должна быть рядом и вдохновлять на шедевры. Кто же знал, что этот иллюзорный замок счастья рухнет через несколько дней? Гоня прочь грустные мысли, девушка вынула небольшую шляпку, заколола ее невидимками на голове и подошла к трапу. Как ни странно, никто не потребовал билета. Эльза не стала его убирать, так и поднялась, держа белый прямоугольник на вытянутой руке. И только она вступила на палубу, как цвет билета поменялся с белого на зеленый. «Ничего себе, до чего дошёл прогресс! Автоматическое электронное оформление пассажира!» «И где искать каюту? У кого бы спросить?» — бубнила себе под нос новоиспечённая пассажирка лайнера, встав на проходе. «Посторонись, человечка!» Невысокого роста мужчина бесцеремонно толкнул девушку в бок. Та покачнулась, но падать не собиралась, вытянув руку к перилам. «Извините, я первый раз ищу каюту!» — промямлила Эльза. Вот ты ищи! Мне зачем это говорить?» Хмыкнул мелкий хам, придирчиво осмотрел виновницу его внезапной остановки и удалился. — Ты бы еще плюнул, от сглаза помогает, — проворчала Эль. — Что, первый раз на корабле брошенное несчастье? На девушку сверху вниз смотрел попутчик из такси. — Давай билет, помогу каюту найти. — Ой, это так благородно с вашей стороны, — заулыбалась девушка. Я первый раз на лайнере. Ну и видно, «Свалилось на мою голову, буркнул помрачневший клиф, внезапно подумав, что какой-то богатый и обязательно толстый папик любуется этой нежной улыбкой. Корабль огромный, может, больше и не встретимся. Я не буду мозолить вам глаза. Мне так неудобно за происшествие в такси, шептала девушка, зайдя в панорамный стеклянный лифт. Все произошло очень внезапно. Любимая тетушка прислала приглашение. Я вот согласилась. В свете последних событий не могла и не хотела находиться». «Так ты к тетушке? Что же раньше молчала?» Мужчина так разулыбался, что его белоснежные зубы заблестели на солнце. «А может, Эльзи показалось?» Та с удивлением захлопала глазами отрезкой перемены настроения попутчика. «Вот и пришли. Ваша каюта. Молодой человек распахнул дверь перед Эльзой. «Так мы с вами живем на одной палубе. Буду рад вас видеть у себя в апартаментах». Неискушённая девушка заглянула в каюту и удивленно произнесла. «Неужели тетушка так разбогатела? Это люкс?» «Все, кто из Волшаны, живут только в люксах», — хотел произнести Клиффорд, но только молча стоял и улыбался. «А нет, спасибо, к вам в каюту я не пойду». Запоздало ответила девушка и захлопнула дверь перед носом оборотня. «Я уже сто раз извинилась, двести раз сказала спасибо за оказанную помощь, теперь можно и отдохнуть». Счастливая улыбка вновь озарила ее лицо. Через два часа, разложив вещи и переодевшись в короткие белые шорты и желто-канареечный топик, девушка выпорхнула из каюты. Ей очень хотелось осмотреться, побывать на всех палубах, кафе, спа. Как гласил буклет, лежащий на прикроватном столике, на десятой палубе был расположен длинный современный бассейн, окруженный шикарными шезлонгами, которые создавали впечатление гламурного пляжа, хоть и без песка. «Куда же пойти для начала?» Эльза остановилась. Она вновь открыла буклет и от удивления чуть не присвистнула. Под шикарным фото высоченных горок был текст. Изюминкой развлечений на лайнере является один из самых больших и интерактивных аквапарков в открытом море. Несмотря на то, что в аквапарке всего четыре спуска, там есть чем восхищаться, когда летишь вниз по 160-метровой прозрачной трубе и выпрыгиваешь из нее посреди джунглей, где тебя ждут всевозможные приключения. «Спасибо, тётушка, за прекрасные каникулы. Наберу силы и эмоций перед осенней сессией. Может, даже вновь влюблюсь», — прошептала девушка, нажимая кнопку вызова лифта и мечтательно рассматривая черную карточку Вульфбанка. «Все непременно влюбишься», — прошептал незнакомый голос на ухо. Эльза резко обернулась.